Привет, друзья! Хочу посоветовать вам канал со страшными историями «Атропин». Канал совсем молодой и только набирает свою аудиторию. Все истории авторские и выкладываются впервые. Некоторые из них написаны на основе реальных рассказов, и их действия происходят в знакомых всем реалиях. Может быть, ваши соседи неспроста ведут себя странно, а в квартире всё ломается не просто так? Переходите по ссылке в описании и поддержите молодой канал на старте. Ольга Нестерова, Шувани, глава 5 В ужасе я бросилась обратно в комнату, но споткнулась на пороге. Фонарик выпал из рук и укатился под стол. Мне было так страшно, что хотелось спрятаться. Не придумав ничего другого, я залезла в плотяной шкаф и плотно закрыла за собой его дверцы. Оказавшись внутри, я затаилась. Снаружи было тихо. Что-то железное уперлось мне в бок. Осторожно, стараясь не шуметь, я вытащила бабушкины вязальные спицы и до половины связанный носок. Одну из спиц я зажала в руке, готовясь обороняться от невидимого противника. Я уже не сомневалась, что Рубина напустила на нашу семью настоящего злого духа, запертого в кукольном теле. Внутри игрушки все еще находился подклад — от которого я не успела избавиться. То, что было в кукле, теперь стращает меня, стараясь сломить. Я была загнана в шкаф, а дома безраздельно царили силы зла. Я судорожно шептала молитву. «Отче наш, ежеси на небесах, да придет царствие твое, да будет воля твоя». В комнате раздались шаги. Нет, это не было похоже на поступь взрослого человека. По деревянному полу ступали маленькие ножки. Топ-топ, топ-топ, торопливые, неуверенные шаги ребёнка или куклы. Невидимый гость был рядом, послышался какой-то странный царапающий звук. Собравшись с духом, я подвинулась ближе к дверце шкафа и поглядела в замочную скважину. Фонарик, лежащий под столом, освещал всю середину небольшой комнаты То, что я увидела, навсегда осталось в моей памяти, как не пыталась забыть. Катя, словно движимая невидимой для глаз рукой, подпрыгивала в воздухе, то вверх, то вниз. В неописуемом страхе я увидела, как она нелепо машет своими маленькими пластмассовыми ручками, будто пытается дотянуться до чего-то. Внезапно я поняла, она хочет сбросить со стола икону Божьей Матери. Наконец кукла запрыгнула на стол. Неуверенно покачиваясь на ногах, она принялась толкать стол с такой силой, что с него попадали на пол все вещи. Будильник, расчески, шариковая ручка и бабушкина газета с телепрограммой. Наконец свалилась и икона, упав ликом вниз. Я готова поклясться, что в этот момент... В кукольных глазках мелькнула вспышка злой торжествующей радости. Они таращились в орбитах, внимательно осматривая комнату. «Она ищет меня», — поняла я, похолодев от ужаса. Я отпрянула от замочной скважины. Сжимая в левой руке вязальную спицу, правая ячая накрестилась, читая про себя все молитвы, которые знала. Послышался стук. Я была уверена, что кукла спрыгнула со стула, топот маленьких ножек был совсем рядом. Я зажмурилась, ожидая, что дверь шкафа сейчас распахнётся, и я увижу мерзкую игрушку. По спине бежали мурашки. Но неожиданно всё стихло. Воцарилась гнетущая тишина. Боясь пошевелиться, я сжимала спицы в потной ладошке. Так прошло минут десять. Мне захотелось выбраться из шкафа. Но что, если Катя где-то рядом? Возможно, она затаилась под диваном или прячется за печкой. Стараясь не шуметь, я осторожно придвинулась к дверце и стала смотреть в замочную скважину. Я оглядела всю комнату, насколько это было возможно, из моего тайного укрытия. Куклы нигде не было. Фонарик так и лежал под столом, освещая пространство холодным белым светом. «Что-то тут не то», — подумала я, и в этот момент, прямо перед замочной скважиной, возник голубой стеклянный глаз. Дьявольская кукла, появившись из ниоткуда, смотрела на меня по ту сторону двери. Завизжав от неожиданности и страха, я, что было сил, ткнула вязальной спицей в скважину, точно попав игрушки в глаз. Раздался сдавленный крик, больше похожий на визгливый плач младенца. В этом жутком, нечеловеческом голосе явственно слышались нотки боли. Существо каталось по полу, суча одновременно ручками и ножками. «Баба, баба, бабушка, помоги! Бабушка, где ты?» Отчаянно рыдала я. Внезапно зажёгся свет. Дверь шкафа распахнулась, и огромный тёмный силуэт протянул ко мне руки. Перед глазами всё померкло, в ушах нарастал звон. В эту же секунду я потеряла сознание. Пришла в себя я от того, что кто-то тыкал мне в нос вонючую ватку как сквозь сон послышался знакомый голос. «Очнулась, Валя, очнулась! Убирай нашатырь!» Это была мария Петровна, наша соседка. Я приоткрыла глаза и увидела сидящую на краешке дивана бабушку. В руках у неё был стеклянный пузырёк и целая упаковка ваты. Пахло волокордином. «Бабуль, наконец-то ты пришла!» пробормотала я, стараясь сесть в постели. Бабушка заботливо поправляла мне подушку, плача и причитая. «Оленька, прости меня, старую дуру! Хотела туда-обратно, да зацепились в языками! Кабы знать мне, что так получится!» Мария Петровна подала мне большую кружку горячего чая. «На вот попей! Непростой чай! Мой собственный сбор! Смородина, мята, мелиса! Успокаивает! А запах какой! м м, -м! Пей, дочь!» Ласково приговаривала соседка. Я отхлебнула. Чай действительно был вкусный и очень сладкий. «Ты уж теперь за пробками следи, Валентина! Вон как ребёнок темноты испугался, в шкаф залез!» Сурово и совсем поучительски произнесла Мария Петровна, сукаризной глядя на бабушку. Та выглядела перед ней провинившейся ученицей. Мне стало жаль её. «Маш, ну я же не знала! Чёрт бы эти пробки побрал!» В сердцах воскликнула бабушка. О, если бы она знала, как недалека от истины. Чёрт. Нечистая сила. Бенгору. Соседка засобиралась домой, и бабушка вышла проводить её до двери. Мне было ясно. Они решили, что я просто испугалась темноты. Что ж, пусть думают так. Мне же лучше. Не могу же я рассказать, что в шкаф... Меня загнала ожившая демоническая кукла. Я приподнялась в постели, опираясь на локти и осмотрелась. Кати нигде не было. Признаться, я засомневалась. А было ли всё это на самом деле? Может быть, я уснула, и всё произошедшее не более, чем сновидение? «Господи, сделай так, чтобы это был сон. Пожалуйста, пожалуйста!» Скороговорка зашептала я. Вскоре мы легли спать. Всю ночь до рассвета в нашей комнате горел ночник. Я проснулась рано утром, держа в мыслях готовый план дальнейших действий. Баба Валя хлопотала на кухне. Меня уже ждала целая гора свежеиспечённых румяных блинов. В небольшую пиалу было налито мое любимое клубничное варенье, а под пышным подолом куклы-грелки... Томился огромный чайник с заваркой. Бабуля очень любила хороший чаёк, приучив к этому и меня. Особым удовольствием было пить чай в прикуску с колотым сахаром. Помню, как после бани бабушка могла выпить несколько огромных чашек подряд. Их она гордо называла бокалами. «Садись, садись!» Суетилась бабуля, усаживая меня на стул. Постелив мне на колени чистое полотенце, выполнявшее роль салфетки, Она стала разливать по чашкам ароматный чай. В центре стола красовался начищенный до блеска медный самовар. Я поняла. Бабушка всеми силами пытается сгладить впечатление от вчерашнего происшествия. Она считала себя виноватой в случившемся. И только я знала, в чём была причина моего обморока. Это жуткое воспоминание омрачило радостно начавшееся утро. Уставившись на самовар, я думала о Кате. Её не было ни в комнате, ни на кухне. Я знала, затаившись, она ждёт своего часа. Вспомнила я и о том, как ткнула в её стеклянный глаз спицей, как кукла мерзко визжала и выла. Она где-то рядом спряталась, словно раненый зверь, и стала ещё злее и опаснее. То, что я видела вчера, Было лишь игрой, попыткой запугать, навести ужас. Что ж, ей это удалось. «Блины с вареницем, кушай, Оленька. В этом году ещё наварим. Слава богу, Виктории много уродилось. Запасём!» Бабушка улыбнулась и хитро подмигнула мне. Сейчас было самое время воспользоваться её благодушным настроем и приступить к задуманному делу. За окном промчался на велосипеде соседский мальчишка, поднимая за собой клубы желтой пыли. Это было мне на руку. Я вздохнула как можно громче, скорчив на лице страдальческую гримасу. «Вот бы и мне на велике покататься! Чуть-чуть, несколько кружочков вокруг деревни!» Протянула я, теребя кружевную салфетку и осторожно наблюдая за выражением лица бабули. Обычно она разрешала мне кататься на велосипеде только около дома, наблюдая за мной из окна. Но теперь, после вчерашнего, она должна была пойти мне навстречу. И я не ошиблась в своих расчётах. Я видела, что бабе Вале не нравится эта затея. Но немного поколебавшись, она с ней произнесла. «Ну, почему бы и не покататься? Велосипед в сарайке возьми, только недолго». И дальше фермы не уезжай, поняла ли? Поняла, — крикнула я со всех ног, кинувшись в сарай. Мой старый школьник был на месте. Выкатив его за забор, я закрыла калитку и не спеша крутила педали, делая вид, что я медленно и осторожно съезжаю с горки. Но как только наш дом скрылся за поворотом дороги и бабушка уже не могла меня видеть, я погнала велосипед во всю мощь. Вот и заброшенная коровья ферма, ездить дальше которой мне запретили. Мой путь лежал на другой конец деревни, к двухэтажному особнячку с крышей из красной черепицы, месту, где жила цыганка Рубина. Глава 6 Проехав так минут пять, Я, наконец, увидела цыганский дом. Но что такое? Вокруг было полно автомобилей. Казалось, что они брошены кое-как в попыхах. Некоторые из них перегораживали выезд друг другу. «Жигули», «БМВ» и даже один ушастый «Запорожец». Все были собраны в крохотном дворе дома и за его пределами. Я спрятала велосипед в густо растущих кустах акации и, крадучись, шла по периметру забора особняка. Осторожно, так, чтобы меня не заметили, я укрылась в его кустарнике и наблюдала за происходящим сквозь ветки. А посмотреть было на что. На заднем дворе кишел народ. Разноцветный, пёстрый, шумный. Я сразу поняла, что это цыгане. Туда-сюда основались женщины с огромными подносами, полными разнообразной снеди. Мужчины в ярких цветастых рубашках шумно переговаривались между собой. Где-то рядом лаяли собаки. Я то и дело слышала выкрики на цыганском и русском, хохот и песни. Музыка доносилась из каждого угла. На крыльце двое мужчин играли на гитаре. Чуть подальше, у праздничного стола, накрытого посреди заросшего участка, седовласый грузный цыган бодро наигрывал на гармонии. Рядом... Плясали две толстые немолодые женщины, хохоча и сверкая золотыми зубами. Между ними прыгали дети. Маленький юркий мальчишка в красной рубашонке, да девочка, лет трёх, размахивающая пышной юбкой. Тут одна из цыганок зычно крикнула куда-то в толпу. «Эй, Неля, Неля! На Ницоха! Гиля!» «Гиля, гиля!» — подхватили все. Из толпы народа отделилась женщина средних лет, темноволосая и статная. От её наряда рябила в глазах красно-оранжевая юбка с фиолетовыми клиньями, зелёная блуза, огромный платок с бахромой. Она степенно подошла к седому цыгану с гармонью, что-то шепнув ему на ухо. Тот кивнул, приосанился и заиграл протяжно. Цыганка Нелли запела. «Наныцоха нанегат, мэкинэлман гойогат» джава поларом, мэкинёл мангеёром». Что тут началось? Все от мало до велика пустились в пляс. Женщины трясли плечами, махали юбками, и мужчины пошли в присядку, хлопая себя ладонями по ногам. Я наблюдала за этой вакханалией, открыв рот от удивления. Цыганка Нелли тем временем... Вошла в раж и так махнула своей широкой юбкой, что сшибла со стола бутылки и пластмассовые вазы с цветами. За всей этой толчаёй я не сразу заметила летний шатёр, стоящий немного поодаль от праздничного стола. Его белые полупрозрачные занавеси то и дело вздымались под порывами ветра. Там, среди полумрака и теней, в кресле сидела женщина. Я щурилась, пытаясь разглядеть её лицо, но только ярко-красное платье и распущенные чёрные волосы. Когда Нелли допела свою песню, и кутерьма немного улеглась, незнакомка встала, направившись к сидящим за столом. Увидев её, народ молча расступился. а один из мужчин поспешно уступил своё место и почтительно поклонился. В толпе послышался ропот — И я была уверена, что различила слово Шувани. Женщина села, и я с изумлением узнала Рубину. Сердце мое сжалось в груди от страха. Цыганка обвела присутствующих строгим взглядом из-под лобья и звучно хлопнула два раза в ладоши. Утихли крики суета. Цыгане замолкли, и я заметила что взоры большинства прикованы к небольшому кованому крылечку с тремя ступеньками. Тут же оттуда показалась странная процессия. Впереди шла коренастая грузная женщина лет 60. Она ступала медленно, гордо подняв голову и изредка бросая на толпу надменный взгляд. Как и большинство присутствующих, одета она была ярко и безвкусно. Несмотря на тёплый летний день, женщина куталась в меховую лисью горжетку, и многочисленные браслеты на её руках звенели при каждом шаге. За ней следовало двое. Поначалу мне показалось, что это подростки. Слишком уж юными они выглядели. Но заметив, что девушка наряжена в пышное белое платье, а юноша в парадный костюм, поняла смысл происходящего. «Свадьба». Догадалась я. Тем временем женщина подвела жениха и невесту к Рубине, поклонилась ей и отошла в сторону. Молодые опустились на колени, послушно склонив голову. Кто-то из присутствующих подал цыганке большое золотое блюдо. Приглядевшись, я чуть не вскрикнула от неожиданности. На нём лежал огромный нож, похожий на кинжал. Рубина взяла его в руки и, прижав губам, что-то зашептала, закрыв глаза. Вид у неё сделался отстранённым, будто она впала в транс. Народ зашептался. Наконец, придя в себя, Рубина махнула рукой, велев молодожёнам подняться. «Что за странный ритуал?» — думала я. «Или у цыган так принято?» Загадочное действо продолжалось. Рубина... Взмахнула ножом и одним махом порезала ладони жениху и невесте. Затем, соединив их перепачканные кровью руки, что-то громко произнесла по-цыгански, подняв свой кинжал над головой. Тут же народ пришёл в неописуемый восторг. Снова заиграла музыка, кто-то запел. Женщины плакали обнимали невесту. Мужчины с поздравлениями хлопали жениха по плечу. Признаться, вся эта диковинная праздничная атмосфера настолько захватила меня что я позабыла о причине своего визита. Разыскать маленькую Патрину. Она сестра Рубины и должна знать о том, как избавиться от проклятой куклы. Я твёрдо решила, что не уйду отсюда, пока не добьюсь своего. Я вглядывалась в лица, ища глазами свою знакомую. Детей было полно. Вот только Патрина как сквозь землю провалилась. Я уже начала сомневаться, живёт ли она здесь на самом деле. Как вдруг на ум мне пришло лихое. Забраться во двор и глянуть в окна. Вдруг найду. Прячась за кустами акации и шиповника, я крылась вдоль витиеватого забора. То, что я всё же найду Патрину, было весьма сомнительным. Она могла быть где угодно. Возможно, я не заметила её среди гостей, или она в доме в той самой башенке. Но мне повезло. Цыганочка сидела на маленькой лавке у крыльца, где по счастливому стечению обстоятельств больше никого не было. Вид у неё был самый что ни на есть несчастный. Потупив глаза, она водила длинными ивовыми прутиками по земле, чертя завитушки и вензеля. Я осторожно открыла калитку и присвистнула. Патрина вздрогнула, удивлённо, уставившись на меня. «Привет!» Добродушно произнесла я, улыбнувшись. Но вместо приветствия... Патрина, как фурия, сорвалась с места и, схватив меня за руку, потащила прочь от крыльца. С силой вытолкнув меня в маленький кирпичный сарайчик во дворе, она яростно зашептала. «Что тебе надо тут, гаджо? Уходи, пока не увидели. Худо будет и тебе, и мне!» «Ты только послушай меня, пожалуйста!» взмолилась я. «Это серьёзно. Ты помнишь ту куклу, которую я выронила во враге?» Патрина поджала губы, и я поняла, что она всё знает. И тогда, при нашей первой встрече, она обо всём догадалась, потому и убежала. «Это кукла?» Начала была я, но Патрина приложила палец к губам, велев замолчать. «И точно, как раз в этот момент кто-то прошёл мимо сарайчика. Я огляделась. В нём было полно разных садовых инструментов. Грабли, лопаты, старые тачки и бочки. Всё было брошено здесь. Этим явно давно не пользовались, судя по заросшему чертополохам и полыньи участку. Посмотрев на улицу сквозь дверную щель и убедившись, что опасность миновала, Патрина уселась на низенький деревянный чурбан. Я устроилась рядом на ржавой бочке. Немного помолчав, словно сомневаясь, Говорить или нет, девочка тихо сказала. «Это не кукла. Это злой дух, запертый в кукле. Видела его?» Я поёжилась. В сарай было темно. Дневной свет пробивался лишь сквозь крошечное оконце почти у самой крыши. Мне вдруг стало не по себе. «Да, видела», — призналась я. «Вчера Катя ожила и ходила по комнате, искала меня». Я пряталась в шкафу. Если бы не бабушка, Патрина перебила меня. Катя твоя, Бенгоро, понимаешь? Бенгоро. Это слово я уже слышала во сне. Его кричала мерзкая кукла, кошмарное существо, извивающееся в земле как червь. Что значит Бенгоро? Не своим от страха голосом пискнула я. Патрина придвинулась ближе. И прошептала мне в самое ухо. «Нечистая сила. Теперь понятно?» Я молчала. Патрина буравила меня взглядом больших чёрных глаз. «Я знаю, что эту куклу подкинула твоя сестра. Ведь так...» «Наконец?» — спросила я. Цыганочка пристально поглядела на меня. «Я про это уже говорила. Предупреждала, что так будет. Рубина злопамятная, коварная. Она не прощает» а бабка твоей ей угрожала. Не надо было связываться. Да она же воровка, к нам в дом залезть хотела. Если она такая крутая, как ты говоришь, зачем ей воровать?» Не стерпела я. Патрина не ответила и, пожав плечами, рассмеялась. А я не нашла, что ответить. «Расскажи о Рубине, кто она такая?» И я вкратце описала подсмотренный мной ритуал. От улыбки не осталось и следа. Вздохнув, маленькая цыганка начала рассказывать. «В этом доме раньше жила только наша семья. Отец, мой старший брат Богдан и я. Матери мы с братом не знаем. Она умерла, когда мы были совсем маленькими. А потом... потом отец женился. Так нашей мачехой стала Роза, а сёстрами Рубина и Злата. Получается, что Рубина тебе не родная сестра?» «Сводная?» – перебила я. Патрина кивнула. Роза рано овдовела. Рубина и Злата – её дочери от первого мужа. Они жили в другой деревне, потом переехали сюда. Тогда-то и пришёл конец нашей спокойной жизни. В доме появилась новая хозяйка. Поначалу Роза притворялась, что станет нам с Богданом матерью. А я сразу поняла, кто она. Злыдня. Меня она не взлюбила. Потихоньку они заняли весь дом – а нас отселили в маленькую башенку. Патрина говорила, и я видела, как в её глазах загорелся недобрый огонёк. Отец изменился, стал молчаливым, замкнутым, а самое главное, позволял Розе делать всё, что она захочет. Она его словно околдовала. Может, так и было. К тому времени Рубина уже была Шувани. «Шувани — это значит ведьма?» понизив голос, спросила я. Патрина задумалась, не сразу ответив. «Это и ведьма, и знахарка. Шувани может благословить, а может и проклясть. К ней обращаются за советом. Это как сама природа». Рубина стала посвящённой в 13 лет. В селе, где жила она с матерью и сестрой, была старая Шувани. Молва о ней шла по всей России. Много кто приезжал к ней за помощью. Она гадала, читала заговоры, лечила... Свой дар она передала Рубине. Уж почему выбрала её, не спрашивай, сама не знаю. Поселившись в нашем доме, Рубина первым делом начала гадать. Деревенские бабы стали ходить к ней. Кому мужа от вина отвратить, кому жениха приворожить. Есть и такие, кто чего похлеще просит. Порчу наслать, извести. Рубина это тоже умеет. Не настоящая она шуванье. Только тёмную сторону взяла, зло творит, ещё и деньги берёт. При этих словах цыганка плюнула с досады. «А у вас здесь свадьба, да? Почему ты не там со всеми?» Спросила я. Мне показалось странным, что девочка сидит одна, в то время как все её родственники пируют на заднем дворе. Патрина лишь покачала головой. «Не хочу я гулять на этой проклятой свадьбе. Роза выдала злату за моего брата Богдана». «Уж, Англия! Некому теперь защищать меня в этом доме! Никто больше не вступится за маленькую Патрину!» Девочка так горько заплакала, что мне стало жаль её. Теперь я поняла, что полная женщина в лисьей горжетке и есть Роза. «Где же твой отец, Патрина? Почему он не заступается за тебя?» Маленькая цыганка подняла на меня заплаканные глаза. «Отец умер год назад!» «Теперь я здесь одна». Сколько было печали и скорби в этих словах. Я ничего не ответила. Разве что-то значили бы сейчас пустые слова утешения. Все эти странные цыганские обычаи, пёстрый антураж происходящего, подействовали на меня гипнотически. Мы сидели в маленьком полутёмном сарайчике, и до нас доносился шум праздника. Музыка, хохот, звон бокалов. Я взглянула на Патрину. Но та, казалось, ушла в себя. Не замечая меня, она смотрела в одну точку, монотонно раскачиваясь. «А зачем Рубина ножом порезала руки молодым?» Припомнила я подробности увиденного мною обряда. «Это значит, что Шувани благословила их брак. Теперь они одна семья, одна кровь», пояснила Патрина, утирая слёзы под улом платья. «Неизвестно, сколько бы ещё я сидела вот так с Патриной, если бы не петух, прокукарекавший где-то рядом». Его крик будто выдернул меня из сна. Посмотрев на свои детские наручные часы, я с ужасом увидела, что прошёл почти час, как я уехала на велосипеде из дома. Нужно было срочно возвращаться. Бабушка, наверное, рвёт и мечет. «Патрина, Патрина, а как же я? Как же кукла? Что мне делать с ней?» Тревожно зашептала я, схватив маленькую цыганку за руку. Как я могла забыть о самом важном? Ты ничего не можешь сделать. Это цыганская магия, цыганская порча. Цыганки её и снимать, подбоченевшись, деловито заявила Патрина. Я в ступоре уставилась на неё. Что? Цыганки? Это кому же? Уж не рубинили? сдавленным от страха голосом спросила я. «Ладно, помогу, а сейчас уходи от греха подальше», — сердилась Патрина. Вместе мы вышмыгнулись с сарая и кинулись к калитке. Только я успела перешагнуть её порог, как цыганка звучно щёлкнула замком. «Я приду после заката солнца. Будь на улице, куклу с собой возьми». И не оглядываясь, Патрина скрылась за углом дома. Глава 7. Схватив велосипед, я мчалась к дому, тихонько ругая себя за опоздание. Но всё обошлось. Бабуля вместе с соседкой пила чай на кухне. Судя по всему, за временем она не особо следила. Удача была на моей стороне. Весь оставшийся день я нервничала. Патрина обещала прийти после заката солнца. Но когда точно этот закат? Я просмотрела бабушкину газету, но об этом не было ни слова. Оставалось наблюдать и ждать. Я устроилась на своём старом скрипучем диванчике, не сводя глаз с окна. Было три часа дня. Постепенно на меня наваливался послеобеденный сон, обволакивающий, тяжёлый. Но противиться не было сил. Я спала и спала. Мне казалось, что я слышу все звуки вокруг. Вот бабушка пошла во двор, и две маленькие ступеньки заскрипели под её тяжёлой поступью. За окном чирикала стайка воробьёв кружа на ветках старой метильчатой вишни. Где-то на улице блеяли соседские козы, поедая траву у развалившихся заборов. В памяти кружились картинки с событиями сегодняшнего дня. Шувань рубина, взмах ножом, окровавленные руки. И снова она, только намного раньше, стоящая здесь возле калитки. Прекрасная и отвратительная завораживающе и пугающее одновременно. Кто сказал, что все красавицы добры и безобидны? Нет, такое бывает только в сказках. Старых, наивных, глупых сказках, где в конце злые колдуньи лишались своих чар и оказывались повержены. Постепенно в мой сон вплеталась какая-то мелодия. Она нарастала, звуча всё громче и громче. Песня на иностранном языке, очень знакомая, словно слышанное мной неоднократно. Я открыла глаза. Оконные стёкла полыхали рыжим, и лучи заходящего солнца играли на полу. Долгожданный закат. Бабушка, облокотившись на высокую перьевую подушку, вязала. Мелькали металлические спицы, те самые, которыми я оборонялась от куклы. По телевизору транслировали бразильский сериал «Секрет тропиканки». Вот откуда там музыка. «Я в огород за малиной», — предупредила я бабулю, подойдя к ней. Она махнула рукой, мол, «Делай, что хочешь». Освежив лицо водой из уличного умывальника, я задумалась, где же искать Катю? Она словно сгинула, пропала. А может оставить всё как есть? Всё равно мы скоро уедем. И плевать, что будет с ней, до тех пор, пока её снова кто-то не найдёт, не возьмёт себе, жалея бедную, одноглазую куклу. Нет, нужно довести начатое до конца. Я обошла дом кругом. Из окон слышалось бормотание телевизора. Но ни во дворе, ни в доме Кати не было. Ещё вчера она свободно разгуливала по дому. Что же это за дух? И как он силён, если смог управлять пластмассовой игрушкой. Мне было страшно. И как назло Патрина не появлялась. Не удивлюсь, если она бросила меня, испугавшись. Да и разве можно доверять слову цыганки? Тут в кустах смородины кто-то завозился. Я застыла, как вкопанная. Неужели Катя? Сердце трусливо стучало в груди, как у маленькой испуганной птички. Миг, и я увидела улыбающееся лицо Патрины. «Что, страшно, Гаджа?» Лукаво улыбнулась она. «Ничего, это только я. Обещала же прийти». Я тут же устыдилась своих мыслей, густо покраснев. И в самом деле, Патрина единственная, от кого я могла ждать помощи, хотя точно не знала, какой. «Цыганка» подбоченевшись прошлась по огороду, смерив его оценивающим взглядом. «Да, хорошо живёте. И картошка, и огурцы с кабачками. Чур, как только закончим дело, с тебя кабачок. А лучше два», — заявила Патрина, шаря по грядкам. «Два кабачка? Да я бы отдала ей всё, что угодно, только бы избавиться от страшной куклы». «Можешь взять в огороде всё, что захочешь», — сказала я. «Только помоги, прошу!» Патрина вздохнула. «Ладно, ну давай, тащи свою поганую куклу!» «Ты понимаешь, тут такое дело...» Начала мямлить я. «Не нашла я её!» Патрина изменилась в лице. «Как не нашла? Издеваешься?» «Да пойми ты, нет её нигде, ни в доме, ни на улице, не знаю я, где искать!» В волнении я переминалась с ноги на ногу. Цыганочка покачала головой и со злости смачно плюнула на землю. «Вот знала я, что не надо было с тобой связываться. И что прикажешь мне делать?» Грозно спросила Патрина, искоса поглядев на меня. «Может, вместе поищем?» Робко предложила я, опасаясь, что девочка уйдёт. Она фыркнула и тут же состроила свою обычную презрительную гримасу. «Раз уж я здесь...» «Так и быть, поищем. Но учти, только кабачками не обойдёшься», насмешливо сказала Патрина, и мы обе засмеялись. На душе стало полегче. Мы смотрели везде. В теплицах, на усаде, под кустами смородины и крыжовника. Никого. Надежда найти зловещую игрушку таяла на глазах. Однако Патрина сдаваться не собиралась. Глаза её блестели, на щеках играл румянец. Её словно охватил азарт погони, охоты. Хотя… кто был здесь охотником на самом деле? «Нет, я чую, она здесь, рядом! Говоришь, в глаз ей ткнула? Это очень хорошо. Это значит, что дух ослаб. Теперь прячется, раны зализывает!» Прищурившись, говорила Патрина, сидя на корточках возле поленницы дров. «Это было последнее место, которое мы ещё не обыскали. Дрова хранились под навесом во дворе, где всегда сухо и тепло. «Что-то я не пойму. Ты-то откуда знаешь все эти штучки про духов, колдунов, подклады?» Спросила я, наблюдая за тем, как уверенно ведёт себя цыганка. Патрина пожала плечами. за рубины подсматривала. У неё дверь в комнату неплотно закрывается. Она не знает, конечно. А иногда, когда её нет дома, я беру книги из её стола и читаю. Как только увижу в окошко, что сестра возвращается, книжку кладу обратно. Чего только в этих книгах нет. Однажды знаешь, что видела? Ну-ка, ну-ка, посвети, я что-то нащупала!» Я направила фонарик в то место, куда указала Патрина. И тут же вздрогнула, увидев, как из щели на меня смотрит голубой кукольный глаз. Мы нашли её. Катя была здесь. Взяв в руки тряпку. Патрина аккуратно достала куклу. Я со страхом наблюдала за этим. Мне казалось, что вот-вот... И она живёт, завоет жутким утробным голосом. «У нас есть полчаса, пока бабушкин сериал не кончился», — предупредила я Патрину. Она махнула рукой, мол, успеем. Крадучись под окнами дома, мы обогнули его и помчались через усад коврагу. Патрина бежала впереди, крепко держа завёрнутую в ткань куклу. Я еле поспевала за ней. В голове роились мысли, одна страшнее другой. Что, если у нас ничего не получится? Всё-таки руби нашу вани. Разве можем мы, дети, противостоять ей? Солнце скрылось за большой серой тучей. Вмиг всё вокруг потемнело. Нахмурилось. Вдалеке мелькнула вспышка молнии. Ещё грозы не хватало. В старом овраге было ещё темнее и сумрачнее. Патрина положила куклу на землю. Я увидела, как она вытащила из кармана спички и какую-то смятую бумажку. Заметив, как я застыла на месте, боясь приблизиться к свёртку, она дёрнула меня за руку, заставив подойти ближе. «Не стой столбом, надо всё делать быстро. Найди сухие палки, разожжём костёр», — командовала цыганка. Я начала метаться по оврагу, подбирая ветки и остатки коры. Когда всё было готово, Патрина чиркнула спичкой, и ветки тут же вспыхнули, загорелись. Я заворожённо смотрела на огонь. В правой руке девочка держала куклу, в левый – клочок бумаги. Устремивши на него взгляд, она принялась читать вслух странный заговор. Был он на цыганском или ином языке, я не знаю до сих пор. Патрина произносила слова то быстро, то нараспев. Я наблюдала за ней и могу поклясться, что в этот момент она была сущей ведьмой. Волосы её развивались, юбка вздымалась на ветру каскадом оборок. Вот кому суждено стать Шувани, подумала я, настоящий, спасающий от зла белой колдуньей. Закончив читать, Патрина кинула бумажку в огонь. «Гори!» Пронзительно крикнула девочка и наотмашь бросила куклу в костёр. Я вся сжалась, ожидая, что Катя завопит, попытается спастись. Но ничего не произошло. Тряпочный свёрток начал гореть. Я почувствовала, как мне за шиворот льётся вода. Дождь. «Бежим отсюда, оставаться нельзя!» Патрина старалась перекричать поднявшийся шум. Ветер крепчал. А дождь стоял стеной. Взявшись за руки, мы выбежали из-за врага, не оглядываясь. Глава 8 Я сидела на кухне, запивая горячим чаем малиновое варенье. Бабушка суетилась в комнате, раскладывая по сумкам наши вещи. Завтра утром мы уедем домой. Неужели на этом всё? Неужели ритуал Патрины сработал? Как бы мне хотелось в это верить. С опаской я посмотрела в тёмное окно. Дождь не унимался, наоборот, превратился в ливень. Интересно, успела ли сгореть поганая кукла? Я ещё долго думала о Кате, представляя, как то, что от неё осталось, лежит во овраге под грудой почерневших сырых веток. Пропади ты пропадом! Баба Валя села рядом, шумно вздохнув. «Ну, вроде всё собрала. Автобус у нас в 11.30, утром долго спать не дам. Надо проверить будет всё, закрыть, да и до остановки с полчаса идти не меньше». Казалось, бабушка разговаривает сама с собой. Она ещё долго металась по дому, ходила в огород, гремела вёдрами во дворе. Я знала, что сейчас лучше не вертеться у неё под ногами, и потому устроилась на диване с журналами. Были тут и мурзилка, и трамвай, но я, хоть и любила чтение, была невнимательна и никак не могла сосредоточиться. Из головы не выходила кукла. Гнетущее чувство тревоги возрастало, давило на грудь, словно стальной обруч. Интуиция подсказывала мне, что история не закончена. Но я пыталась убедить себя в обратном. В конце концов, это последняя ночь в этом доме. Но, чёрт возьми, кажется, я смогу успокоиться лишь тогда, когда деревня ледяная кажется далеко-далеко позади. Мы рано легли спать. Я долго лежала в кровати, уставившись в потолок. Наконец, меня сморило. Не знаю, сколько времени прошло, 10 минут или час, но что-то заставило меня проснуться. «Тяжёлое ощущение чего-то нехорошего, страшного». Открыв глаза, я первым делом посмотрела в сторону бабушкиной кровати. Пусто. Тут я испугалась не на шутку. «Куда она делась?» Прищурившись, я поглядела на будильник. «Три часа. Час волка. Так называют это тёмное предрассветное время». Самое опасное, тревожное, время разгула нечистой силы, время зла. Господи, откуда я это знаю? Верно, из какой-нибудь взрослой книги, которую мне ещё рановато читать. Преодолевая страх, в одной сорочке, босая, я кралась к кухне. Осторожно выглянув из-за угла, я увидела большую тёмную фигуру, стоявшую у окна. От ужаса перехватило дыхание. «Вот и всё», мелькнуло в голове. Но тут фигура резко обернулась, я узнала о бабушку. «Баб, ты чего здесь?», начала было я, но бабушка зашипела и приложила палец к губам жестом, позвав меня к себе. «Тихо! Говори шепотом!» По окнами кто-то ходит. От этих слов пошёл мороз по коже. Бабушка указала пальцем в тёмное окно. Я поглядела в ночь через старый тюль. Поначалу я никого не увидела. Мутная луна почти не давала света. Её то и дело закрывали несущиеся по небу тучи. Но тут я заметила движение почти у самого забора. Рядом с кустами малины. Чёрный силуэт мелькнул и тут же пропал. Мне вдруг стало всё ясно. Баб, это Рубина. Ну, та самая цыганка, которая нас обокрасть хотела. Точно она. На моё удивление, бабушка отнеслась к словам серьёзно. Видимо, она и сама сообразила, что цыганка пришла мстить. Ритуал во враге. Он разозлил её. Шува не поняла, почуяла, что зловещая игрушка уничтожена. И теперь явилась сама. И в этом виновата только я. Увидев, как бабушка решительно направлялась в сени, я в тревоге затараторила «Баба, ты куда? Не открывай!» «Ты что, не собираюсь я открывать? Замки проверю!» Раздался сердитый бабушкин шёпот откуда-то из темноты. Я спряталась за печкой, не в силах унять нервную дрожь. «Так, сидим в комнате. К окнам не подходим, не шумим. Посмотрим, чего и надо. Может, решит, что никого нет, да уйдёт», — приказала баба Валя, вернувшись в комнату. Какое-то время мы сидели вместе на её кровати. Я озиралась по сторонам, накрывшись одеялом, как плащом. Прислушиваясь к каждому звуку, Я представляла, как сейчас в комнату войдёт рубина. Вдруг она уже здесь, в доме. Но ничего не происходило. В тишине тикал старенький будильник. Вроде ушла. С облегчением вздохнула бабушка. «Укладывайся в постель. Я тебе сейчас одеяло». Звон разбитого стекла не дал бабе Вале договорить. В окно влетел большой кусок кирпича. Я завизжала от неожиданности и страха, а бабушка подскочила к окну, зияющему чёрной дырой. «Только подойди, дрянь! Завтра же в милицию пойду заявление писать! Дождёшься?» Зычно крикнула бабуля в темноту. Я так и сидела на кровати, оцепенев от ужаса. За окном раздался тихий смех. Рубина словно возникла из ниоткуда. Её глаза пылали злобой, волосы развивались на ветру. Я, не мигая, смотрела на это жуткое видение. «Всё равно войду! Закрывай, не закрывай! Не тягайся со мной, старуха!» Рубина говорила низким, охрипшим голосом. Она взмахнула рукой, и в ту же секунду в разбитое окно влетел какой-то предмет, приземлившись на стол. «Я обмерла», узнав Катю. Поразительно, но она была как новая за исключением отсутствующего глаза. Не было даже следов огней копоти. Выходит, она не сгорела во овраге, как думали мы с Патриной. Тем временем цыганка попыталась просунуть руку в разбитое окно, но порезалась об острые края стекла. От вида собственной крови она словно обезумела. Я видела, как она металась под окнами, заглядывая в каждое из них, нараспев, читая слова на незнакомом языке. Рубина была воистину ужасна, жуткие черные глаза на бледном лице, рот искривлен в злобной ухмылке. Пошёл дождь, но ночная гостья не собиралась уходить. Замотавшись в цветастый цыганский платок, она закрыла лицо своими окровавленными руками и принялась что-то шептать. Мы с бабушкой наблюдали за ней, онемев от страха. Ветер усилился, срывая листья со старых яблонь. Казалось, вот-вот налетит ураган. Я плакала в отчаянии. В самом деле, что мы могли сделать? Одни в запертом доме. Не выйти на улицу, не позвать на помощь. Вокруг только ночь и ужас. Я подумала о Патрине. Наверняка она спокойно спит и не представляет, какая жуть творится в нашем доме сейчас. Но нет, не позволю ребенка пугать. Воскликнула бабушка Валя. Я посмотрела на нее сквозь слезы. Моя Валентина Васильевна выглядела грозно и решительно. Достав из буфета бутылку со освещенной водой, она принялась поливать ею окна, стараясь попасть цыганку. Наконец, ей это удалось, и она буквально окатила рубину сквозь разбитое стекло. Та отпрянула назад, словно вода обожгла ее, утробно зарычав Она крикнула сорванным голосом. «Поплатишься за это? Туманшу на Рубина кричала что-то еще, но шум ветра оборвал ее слова. Дождь обрушился на землю, листья и сломанные ветки кружились в воздухе, а в темном грозовом небе мелькали яркие вспышки молний. Я слышала, как Рубина что-то бормотала, но всякий раз порыв ветра уносил слова прочь. Она подошла к окну вплотную, устремив взгляд своих жутких глаз в комнату. Словно в каком-то кошмарном сне я заметила, что она как будто стала выше ростом. Цыганка перемещалась от окна к окну, заглядывая в каждое. И всякий раз становилось все больше, нависая словно исполинское черное пятно. «Да что же это такое?» С изумлением и страхом воскликнула бабушка. Я тихо плакала, наблюдая, как девушка шарит пальцами по оконному стеклу. Вот сейчас ее рука откроет форточку, дотянется до шпингалета и... Баба Валя кинулась к маленькой книге в черном переплете, на котором золотыми буквами было написано «Молитва слов. Помощь святых угодников». Эта книжица всегда была при ней. Утренняя молитва, вечерняя... Всё это бабушка строго соблюдала и не пропускала. Сейчас она торопливо листала страницы, стараясь разглядеть мелкий шрифт. Я держала в руках фонарик, то и дело всхлипывая. «Нашла! Ну держись, нечистая сила! Худо тебе будет!» Прокричала бабуля в разбитое окно и тут же начала. «Живые в помощи Вышнего! В крови Бога Небесного во дворица!» Тогда, много лет назад, мне был непонятен смысл этих слов. Лишь позже я узнала, что бабушка читала 90-й Псалом. Самое известное и сильное средство от козни черта и нечистой силы. Древняя молитва, веками защищающая от зла. «Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящая во одни, от вещи, во тьме приходящие. Цыганка за окном взвыла. По телу ее прошла судорога. Рубина выгнулась дугой и, упав на землю, забилась в конвульсиях. Спустя какое-то время её нечленораздельные вопли затихли. Бабушка продолжала читать молитву, а я старалась заглянуть в окно, хоть и боялась подойти ближе. Странно, но Рубины нигде не было видно. Может, она тихонько уползла во свояси? Только я об этом подумала, как услышала странный резкий звук, похожий на писк. Он доносился с улицы. Сквозь мокрое стекло я заметила какое-то движение в ветвях старой яблони. Что-то черное, смутно напоминающее тряпку, висело там. Неожиданно это странное существо сорвалось с места и приникло к окну. Это была огромная летучая мышь. Она отчаянно верещала и царапала лапами стекло. В испуге я заорала и отпрянула от окна. «Уйди! Спрячься за печку!» Скомандовала бабушка. Она еще усерднее стала молиться перед своей маленькой иконкой, беспрестанно крестясь и кланяясь. Дождь барабанил по крыше, а летучая мышь кружила около дома. Она то бросалась к окнам, что зависало вниз головой носучих деревьев. Мне мерещилось, что ее маленькие глазки мерцали красным, словно два уголька в ночи. Гигантская мышь не сдавалась. Она яростно билась в окно, стремясь разбить стекло. И действительно, по нему пробежала тонкая трещина. Если так пойдет дальше, ей удастся залететь в комнату. Нужно было срочно что-то придумать. Я вспомнила, как зашипела рубина, когда в нее попала святая вода. «Значит, это помогает!» Схватив бутылек с водой, я бросилась к окну и, крепко взявшись за ручку, распахнула его. Бабушка, охнув от неожиданности, принялась тащить меня обратно в комнату, но я с невиданной прытью вырвалась, буквально оттолкнув ее. В лицо мне ударил ветер и дождь. Прищурившись, я осматривала палисадник ища глазами мерзкое существо. Вот же оно притаилось на заборе, Издав пронзительный писк, летучая мышь ринулась в мою сторону. Не раздумывая, я плеснула в нее святой водой, раздался дикий виск, и мы с бабушкой увидели, как это дьявольское создание спикировало вниз, словно сбитый самолет. Мышь свалилась за нашим забором, рядом с калиткой. Я слышала лишь стук собственного сердца и прерывистое дыхание бабушки. По-прежнему, сжимая в руке бутылку с водой, я осторожно выглянула из окна. Там, за забором, кто-то шевелился. Мы с изумлением увидели, как с земли медленно поднялась рубина. Одежда ее была порвана спутанных грязных волосах застряли листья, пошатываясь, не глядя в нашу сторону, она поковыляла по размытой дороге, уходя прочь. Мы провожали её глазами до тех пор, пока её силуэт не скрылся за поворотом. «Она ушла! Баб, она ушла! Мы прогнали её!» Завопила я, не помня себя от радости. Бабушка крестилась и шёпотом читала молитву. Всё было кончено. Шувань позорно изгнана. Я обессиленно опустилась на пол среди осколков стекла и листьев, занесённых ветром. Вдалеке брежил рассвет. Жуткая ночь кончилась. Тьма отступила, и крик соседского петуха огласил окрестности. До самого утра мы с бабулей не смыкали глаз. Я молча сидела на кровати, пялись на собранной в дорогу сумки. Мне хотелось только одного – забыть всё, как страшный сон. Про себя я решила, что больше никогда не вернусь сюда. Приходил дядя Миша и вставил в окно новое стекло. Моя Валентина Васильевна делилась с ним ночным событием, а он внимательно слушал, временами присвистывая от удивления. Я наблюдала за ними, как сквозь сон, и всё вокруг казалось мне ненастоящим, выдуманным. После бессонной ночи хотелось спать. Глаза слипались Наконец, всё было готово к отъезду. В последний раз бабуля пошла в огород проверить все калитки и сараи. Да, зло ушло, но было ещё одно дело. Взяв куклу со стола, я подошла к огромному платиному шкафу И швырнула её внутрь. Немного подумав, я осторожно положила туда маленькую бабушкину икону. И повернула ключ в дверном замке. Вот и всё. Больше никогда эта маленькая тварь не выберется отсюда. Святой образ удержит зло внутри. Так тому и быть. Через полчаса мы уже тряслись в пригородном автобусе. Глядя, как за окном меняются пейзажи, мне стало легче. Деревня осталась позади, как и всё пережитое. Единственное, о чём я немного жалела, так это о том, что не удалось проститься с маленькой Патриной. Она помогла мне, а я даже не сказала ей спасибо. Да и кабачками не поделилась, подумала я, улыбнувшись. Постепенно жизнь вошла в привычную колею. Кончилось лето я снова пошла в школу. Новые яркие события почти вытеснили память о былом. Но иногда мне снился наш деревенский дом и заточённая в шкафу кукла. Что осталось с Рубиной, не знаю. Я старалась не думать о ней, не вспоминать, будто её никогда и не было. Но спустя несколько лет пришла неожиданная весточка из деревни. Просматривая нашу местную газету, которую выписывала бабушка, Я наткнулась на заметку от целительницы из области. На чёрно-белом фото я с изумлением и радостью узнала Патрину. Сомнений быть не могло. Это она. Я начала читать. Удивительная девушка живёт в деревне Ледяная. К цыганке с необычным именем Патрина приезжают люди со всей страны. Говорят, что она лечит и предсказывает будущее. Наш корреспондент побывал в доме Шувани, А именно так Ведуня называет себя. И готов поделиться с читателями этой невероятной историей. Я отложила газету и улыбнулась. Всё так, как и должно было быть. Дар, используемый во вред, является проклятием. Место Рубина заняла та, которая заслужила это по праву. Таков закон природы. Нельзя беспредельно творить зло. Рано или поздно колесо судьбы повернётся» изменив привычный ход вещей. Шувани – это ведьма из знахарка. К ней обращаются за советом. Шувани может благословить, а может и проклясть. Это сама природа. Что ж, удачи тебе, маленькая Шувани. Я знаю, ты справишься.